Глава 30. За неделю в гремячем лагере вышло из колхоза около 100 хозяйств. Особенно сильный отлив был из второй бригады, в которой осталось всего навсегда 29 хозяйств. Да и из этого числа несколько человек были на ваканции к бегству, как говорил бригадир Любишкин. Хутор потрясали события. Каждый день приносил Довыдову новые неприятности. На его вторичный запрос о том,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 только улыбнулся а ты в свою очередь наступи по существу мы конечно должны бы возвратить но есть такая установка о кружком отдавать только в исключительных случаях придерживаясь классового принципа то есть ну это тебе должно быть понятно и без тость бедняку отдать а среднему пообещать на осень понятно они получатся беглых Как со стопроцентной коллективизацией. Ведь была в райкоме такая установка: гони до ста, во что бы то ни стало, и как можно скорее. И вышло головокружение. Не отдать скот среднику это значит фактически прижать его, а? На чём он пахать сеять будет? Это не твоя старость печаль. Ты не о единоличнике думай, а о своём колхозе. Вот ты на чём будешь работать, если отдашь скот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 тяжее, лёгенько. Заперегибы придётся братишечка расплачиваться, принести кое-кого в жертву. Таков уж порядок. Наш районный народ зверски настроен против Нагульного. Что и тот он тут вытворял? Бил какого-то средничка, арестовывал, грозил наганом. Мне говорил Самохин: "Он имеет на него целое дело". Да. Оказался Нагульнов леваком большого масштаба. А сейчас, знаешь, какая установка? Карачь в плоть до исключения из партии. Ну, будь здоров. Скот, скот береги. Беглых укатил в высоковый. Не успел ещё ветер высушить проследков от колёс его тачанки, как прибежал взволнованный Агафон Дупцов, бригадир третий. Говорит Давыдов: "Быков и коней у меня забрали. Энти, какие повыписались? Силком взяли".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 он тоже повысил голос. Матежины, пятна. «Я на конюшне или в Воловне ночевать вам не обязан. Нечего на меня шуметь. А коли вы уж дюжа чересчур храбрый, подите, верните быков. Может, коли их вам в загорбок навстрамляют». Только перед вечером быков отбили в степи на выпасе, куда хозяева отправили их под усиленной охраной. Любишкин, Агафон Дубцов,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 Не слезая с лошади, по рол брата толстенным и длинным орабником, остальные оттеснили пастухов, захватили быков, на рысях погнали к хутору. Давыдов распорядился на ночь запереть на замки и воловни и конюшни, выставить пикеты из колхозников. Но несмотря на все принятые меры по охране скота, в течение двух дней выходцы сумели угнать 7 пар быков и 3 лошадей.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 Землю вам выделим, не волнуйтесь, граждане единоличники. Завтра начнём нарезать. Обращайтесь к островному. Он этим делом будет заправлять, фактически вам говорю, успокаивал Давыдов. А где нам отведёте землицу и какую? Где будет свободная? Может, она свободная, это будет в конце хуторского надела, тогда как Ты, товарищ Давыдов, не дуракуй. Ближние земли все колхозу отошли. Выходит, что нам земля будет в далях? Скотину не даёте? Мы можем на себе, на кровёнках будем сеять, и нам же дальняя земля подлежит. Эх, вот она, какая власть справедливая. Давыдов уговаривал, объяснял, что он не может наделять землёй там, кому где захотелось, так как не может дробить колхозный массив, резать его на клинья. и нарушать проведённые осенью землеустройства. Выходцы пошумев уходили, а через несколько минут вваливалась новая толпа и с порога: "Земли давайте! Да что ж это такое? Какое вы имеете право держать нашу землю? Ведь вы же нам сеять не даёте. А товарищ Сталин, как про нас писал, мы ему то же могилом описать, что они токмо скотину не дают". Но и земли, и всех прав в состоянии по лишили. Он вас тоже за это дело не похвалит. Яков Лукич. Отводим завтра с утра землю за рачьим прудом. Это целину, орали выходцы. Залиш. Какая ж это целина? Её пахали, но давишь лет 15 назад, объяснял Яков Лукич. И сразу поднимался кипучий бурный крик. Не желаем крепь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 Согнал их с колхозного поля, а Яков Лукич отправился с деревянным сажнем в степь и за рачьим прудом в 2 дня отвёл единоличные наделы. Бригада Дёмки Ушакова 25-го выехала пахать серопески. Давыдов выделил наиболее работоспособных колхозников в распоряжение поливодов, расставив силы. Большинство стариков, охотой пошли в бригады с садельщиками.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 исповедовалась и причастилась. Она смиренно и молчаливо встречала упрёки Андрея, на его ругню не отвечала, всё больше помалкивала, не хотела осквернять причастие. Андрей, придя как-то поздно ночью, увидел, что в горненьке горит лампадка. Недолго думая, он прошёл в горницу, снял лампадку, вылил деревянное масло на ладонь и тщательно смазал им свои задубевшие сапоги, а лампадку разбила каблук. И сказано было дуракам неоднократно, что всё это есть опиум из отменья мозгов, так нет же. Все молятся деревьяшкам, масло жгут, воск на свечки переводят. Эх, кнут по тебе, Маришка, плачет. Неспроста ты что-то в церковь начала ударяться. Оказалось, что на самом деле неспроста. Марина 26-го подала заявление о выходе из колхоза.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 И как я с тобой могу после этого любовь на пополам разделять, если ты стремишься в единоличную жизнь? Птицу, курей твоих обратно отдали, кочет голашей, и опять же голландский гусак. А каком ты, дорогие, слёзки лила, обратно у тебя на божу проживает? Какого же тебе клёпа надо? Бери назад заявление. Нет и нет, гневно сузив косы поставленные глаза, кричала Марина. Не хочу Хучь не проси. Не хочу быть в колхозе, не хочу в вашем грехе быть. Отдайте назад мою повозожку и запашник с бороной. Марина, опомнись, иначе выходит дело брошу я тебя. И чёрт с тобой, чертяка белёсый, птоскун кабелина проклятый. Моргаешь? Разничистый дух. Вылопил свои бешеной гляделки. А кто с Малашкой Игнатенковой вчера на проулке ночью стоял? Не ты? Ах ты враженяка, сукин ты сын! И бросай! Без тебя проживу. Ты уже давно намеряешься, я вижу. Мариша, ягодка моя, да с чего ты это берёшь? С какой Малашкой? С роду я с ней не стоял. И причём тут колхоз? Андрей взялся руками за голову, притих, как видно, исчерпав все доводы. Да не кланись ты ей под люки, вступился возмутившийся Любишкин. Не проси ты её, гордость свою пожалей. Ты ведь красный партизан, чего ты её просишь, в зубы ей заглядываешь? По морде её выбей ей бубну, сразу посмирнеет. Марина, осыпанная пятнами вишнёвого румянца, прыгнула как от укола и наступая на Любишкина могучей грудью, шевеля разгонистыми плечами,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 отдвигаясь в угол, угрюмо басил Любишкин, приготовившийся ко всяким неприятным неожиданностям. Он чудесно помнил, как однажды на мельнице в Тубинском Марина взялась бороться с одним здоровым на вид казаком, за Донцом, и к вящему удовольствию присутствовавших, повалила его, да ещё и окончательно прибила, прямо-таки изнечтожила острым словом. Сверху бабы тебе делать нечего, дядя Переведя дух, сказала тогда она, — С твоей селенкой да с ухваткой только под исподом и лежать, посапливать! И пошла к весовой, поправляя на ходу волосы, сбившийся во время борьбы платок. Любишкин помнил, каким багрянцем полыхали щеки поваленного Мариной казака, когда он поднимался на ноги, измазанный, просыпанный на земле мукой и навозом. а потом выставил вперёд согнутую в локте левую руку, предупредил: "Ты не наскакивай ей богу, я из тебя по рыхавню выбью. Удались отсюда". А вот этого ты не нюхал? Марина на секунду высоко подняла подол, махнула им перед носом Любишкина, сверкнуло матовой округлостью розоватых колен и сливочной желтизной своего мощного и плотного как сбитен тело. Она дошла до предела в своей ключом вскипевшей ярости. Даже видавший виды Любишкин, ослеплённый мощью и белизной Марининого тела, подпятился, поражённо бормоча: "О, что та нела, тю чертяка, прямо же ребец, а не баба, отступись, будь ты трижды проклёта!" И боком, боком, проскользнув мимо лютовавшей в выкриках Марины, вышел в сенцы, отплёвываясь и ругаясь. Давыдов хохотал до упаду, уронив голову на стол. Зажмурив глаза, размётно выбежал вслед за Любишкиным, оглушительно хлопнул дверью. Один Яков Лукич попробовал было урезонить расходившуюся в ахместершу. Ну, чего ты орёшь, эх, бессовестная баба, мысленное дело подол поднимать. Ты хоть меня, Астрика, по совестилось бы. Цыц! прикрикнула на него Марина.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 Не бось, сможешь, пойми, дурья голова, что это, обществлённый инвентарь. Визи, пожалуйста, назад не дури. Ты человек или кто ты есть такой? Что же это ты грабежом берёшь? Под суд за такую подлость пойдёшь. Без записки довыдова ничего не могу отдать. Не бось, сможешь. Куртка отвечала Марина. Дюмкины глаза растерянно косили, руки просительно прижимались к груди. А Марина, вся в поту и в жарком румянце, неумолимо влекла повозёнку и жалобно вызванивала привалившейся к грядушке барана. Надо было отобрать у ней повозку, чтобы знала, как языком трепать. Да как отберёшь-то? С ней только свяжись, а тогда и свету белому не образуешься, подумал Яков Лукич, предусмотрительно сворачивая в проулок. Размётнов на другой день забрал от Марины свои вещи: ружьё, патронташ, бумаги, отнёс домой. Он жестоко мучился разрывом с Мариной, страдал и избегал одиночества. С этой целью пошёл к Нагульному поговорить, разогнать тоску. В гремячий лог сходила ночь, амытый дождями молодой месяц светлой прорезью покоился на западной окраине неба.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 Полнились сады, и резко, хмельно, молодо пахло выметавшееся возле плетней свежая поросль травы. Андрей жадно вдыхал разнородные запахи ночи, смотрел, как под ногами в лужах дробятся и рассыпаются искрами, отраженные водою звезды, думал о Марине и чувствовал, что на глазах его закипают горчайшие слезы тоски и обиды.